День 29. Вечерняя прогулка по Гамбургу. Проснулись чуть позже, чем наши гостеприимные хозяева. Сегодня с нами дома остался Владимир. Он наварил гречневой каши и был, как обычно, бодр и весел. Сказал, что будет разбирать фотографии из поездки в Китай. У нас тоже были дела. Тем не менее, то он, то мы бросали их и ползали по полу, изучая карты Доломитовых Альп и Южной Америки. Общаться с Владимиром было интересно. У него ко всему был свой, немного жесткий подход, без приторной заботы, свойственной мне. Я нарисовала наших героев рюкзачков, а Дэн опубликовал их в группе. Теперь им было суждено везде таскаться по миру с нами. Но, судя по всему, они были к этому готовы. Вечером мы отправились на прогулку на кораблике. Очень уж хотелось посмотреть на Гамбург с воды. На обратном пути выбрались на палубу и любовались открывающимся видом. Сойдя на берег, прошлись мимо парка, где вчера вспугнули трех кроликов. Вышли к церкви. Потом на старую улицу с романтическим названием «Кафе Шери». Немного прошлись по ярко освещенному центру и отправились домой на метро. У нас даже появилась любимая станция, которую объявляли примерно так Next Хайль». Немецкая следующая остановка — шлюмп. Дома ждал ужин. Владимир признался, что после нашего ухода сразу лег спать. Сложно перейти с китайского режима на немецкий. После ужина разбирали маршрут по Китаю. Завтра предстояло путешествие в Берлин.